Зуав направился к Матронам, сидевшим в углу, а Скарлетт и Мелани, стоя плечом к плечу, глядели ему вслед. Скарлетт, вызывающий, откинув голову, Мелани с тоской, более пронзительной, чем слезы, и ни то, ни другое не укрылось от человека, стоявшего рядом. «Если бы ты не отважилась на это, я бы без тебя и подавно никогда не смогла». сказала Мелани, обнимая Скарлетт за талию и нежно прижимая к себе. Скарлетт хотелось оттолкнуть ее, закричать, грубо, совсем как Джеральд, когда его допекали, «Отвяжись от меня!» Но капитан Батлер смотрел на них, и она только кисло улыбнулась в ответ. Это было совершенно невыносимо. Почему-то Мелли всегда все понимает шиворот на выворот. Впрочем, пожалуй, было бы хуже, умея начитать ее истинные мысли. «Какой прекрасный жест!» — негромко произнес капитан Батлер. «Такие жертвы вливают мужество в сердца наших храбрых воинов в серых мундирах». Резкие слова готовы были сорваться с губ Скарлетт. Ей стоило немалого труда сдержать их. Во всем, чтобы он не говорил, звучала насмешка.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 Не далее, как в прошлом месяце, я пригнал свой корабль прямо в Нью-Йоркскую гавань и взял там груз.